Я в первый раз признаю, что являюсь дайвером, но вряд ли мой собеседник в этом сомневался. В лабиринте возникла проблема. Эти двое с ней не справляются. Человек без лица перегибается через стол, берет бумажку, ручку, пишет короткий адрес. Правильно делает, что не пытается дать визитку, я не взял бы файл из его рук. Вот мои координаты». «Когда вы посетите лабиринт, предложите администрации свои услуги и попробуйте решить проблему, свяжитесь со мной, позовете человека без лица». Он не настроен ничего более уточнять и, кажется, нисколько не сомневается, что я кинусь в лабиринт. «Зачем мне это?» Человек без лица вынимает из кармана плаща маленький значок. Он чем-то похож на его полицейский жетон, только фон значка белый, а в центре не спираль, а радужный, сотканный из тончайших нитей, вращающийся шарик. Затем значок ложится на стол между нами. Я смотрю на него, но не решаюсь затронуться. Вдруг исчезнет. Когда леди Винтер получила от кардинала Ришелье указ «Все, что сделано этим человеком, сделано во благо Франции, это было несколько менее круто. Передо мною легендарная медаль вседозволенности, право делать все, что только можно сделать в глубине». Фридрих урман открыл бы двери и лично проводил меня до моста, увидев этот значок. Возможно, потом он нанял бы киллеров, чтобы рассчитаться со мной, но в глубине был бы предельно вежлив. Мне еще не доводилось видеть медаль вседозвольности воочию. Я знаю, что в свое время такую же получил Дмитрий Дебенко за создание самой глубины. «Надо совершить что-то жизненно важное для всего виртуального пространства, чтобы отныне любые твои действия считались благом». «Она будет ждать вас на этом столе», — говорит человек без лица. «Вы получите ее, если справитесь». Молча киваю. «Учтите, будут и другие претенденты», — сообщает человек без лица. «Мы ищем дайверов по всей глубине» и многих найдем, и сообщим то же самое, что и вам. — Что там? — в лабиринте, — спрашиваю я, отводя взгляд от медаль. — Не знаю. Это меня и тревожит. — Позволяю себе ухмыльнуться. — Так уж и не знает. До сих пор все происходящее в виртуальности имело аналоги в реальном мире. Развлечение, бизнес, наука, связь. «Интересно, что на первое место он поставил развлечение. Теперь кое-что изменилось. Удачи вам, дайвер. Вы можете идти». Человек без лица кивает в сторону двери. «Я уйду своим путем. Решили открыться?» «Нет, конечно». Смотрю на прощание в мутный туман его лица. «Глубина, глубина. Я не твой». Я снял шлем и неуверенно потянулся к модему. Выдернул телефонный провод из гнезда. «Обрыв связи», — сообщает Вика. «Знаю, девочка». «Вот так!» «Таинственный незнакомец!» «Все очень просто!» «Нестандартный выход, который можно проследить, а мгновенно обрезанную нить...» «Варварство, конечно!» «Зато никакого обмена информации между моим адресом и тем компьютером, в котором смоделирован склад...» — Нет тонового сигнала в линии, — говорит Вика. — Проверьте провод. Выключайся. — Серьезно? — Да. Экран заливает голубой фон с белой падающей фигуркой. — Теперь ты можешь выключить компьютер, — сонно шепчет Вика. — Спокойной ночи тебе, самая верная из моих подруг. Я щелкнул выключателем питания, и тихий гул машины смолк. Потом выключил модем. Мне нужна спокойная ночь. Пусть вся почта подождет до утра. Впрочем, уже полчетвертого. Небо светлеет, и очень хочется спать. Голова гудит от обилия информации. Я стянул виртуальный комбинезон. Черт, как воняет потом. Давно пора почистить. Плюхнулся на такту. Хорошо, что не стал вчера заправлять. Какой же я стал предусмотрительный. «Уже года три, пожалуй».